Автомобиль с группой захвата и оперативниками Акламина остановился перед рестораном. Машина кровельщика припаркована неподалеку. Вошли в ресторан стремительно, ошеломив всех, кто был внутри. Выстроили обслуживающий персонал и малочисленных посетителей вдоль стены. Аристарх быстро окинул взглядом зал. Светлый, с неяркой отделкой стен, ступенчатым потолком черно-красной плиткой на полу, расшитыми скатертями на столах. Кровельщика среди посетителей не было. Вытащил фото, показал официанту. Где он? Недавно был. Оторвавшись от стены, испуганно промямлил тот и показал рукой в сторону коридорчика. Туда ушел со своим спутником. Минут пять назад. Оперативники кинулись в коридорчик. Дверь второго выхода оказалась незапертой. Выскочили на улицу. Перед дверью небольшая площадка для двух-трех машин, мусорный бак и больше ничего. Пусто. Метнулись туда-сюда вдоль здания. Никого. Разоссадованные вернулись в зал. Официант добавил. Вон его столик. К еде не притронулся. Деньги на столе оставил. Я не прикасался. Думал, вернется. Убирай. Не вернется. А Кламин махнул рукой. Лицо было сумрачным. Повернулся к командиру группы захвата, развел руками. Отбой. Скомандовал тот своим бойцам и показал на выход. После их отхода посетители медленно вернулись к столам. А персонал забегал между ними, стараясь сгладить неприятные впечатления, оставшиеся у людей. Аристарх был взбешен. Он опять опоздал. Волчий нюх у этого кровельщика. Ушел перед самым носом. Умен. Но далеко уйти не мог. Затаился где-то в городе. Понимает, что все дороги сейчас будут перекрыты. Между тем... Интуиция говорила окламенную, что напоследок Леонтий наверняка захочет поставить жирную точку в своих делах. И что это будет за точка, сказать трудно, но нельзя исключать, что последний его шаг будет связан с Корозовым или Тамарой Былеевой. Поэтому, закончив дела в ресторане, Аристарх направился в больницу. Глеб находился в другой палате. Переминался в синем халате у окна, слушал окламенно. Тот сидел за столом, расстегнув пуговицы пиджака. На столе стояли графин с водой, бутылка минералки и пустой стакан. Аристарх постукивал пальцами по столешнице, наблюдал за нетерпеливыми движениями Глеба и рассказывал. Новость о том, что кровельщик и так называемый двоюродный брат Тамары Сынянов одно и то же лицо, заставила Курозова взбудоражиться. По щеке сверху вниз заметалась легкая морщинка. Обычно сдержанный, он возмущенно взорвался. Твердый голос стал упругим и вибрирующим. «Вот дурень! Какой же я дурень!» Я еще сомневался, что Сынянов замешан в преступлениях. Ведь что-то чувствовал, но сомневался. Дергался то в одну, то в другую сторону. Всех сбивал с понтолыку. Не прощу себе этого никогда. Да, хреново из меня получился бы опера, Аристарх. А Кламин переждал его эмоциональный взрыв, хлопнул по столу ладонью, спокойно потребовал. Учти, что он еще в городе. «Всю полицию сейчас поставим на уши, чтобы найти. Но волшебной полочки у нас нет. А от него теперь можно ждать чего угодно. Подозреваю, что по-тихому он не уйдет. Ты ему был как козь в горле. Как бы напоследок он опять не устроил какую-нибудь варфоломеевскую ночь. Серьезно продумай меры своей безопасности. Советую на время где-нибудь укрыться». Взрыв в окне, я говорил уже, это акция устрашения, чтобы выгнать тебя из больницы. Кровельщик дал понять, что здесь ты для него уязвим. Но устроить настоящее покушение на тебя, думается, мне он собирался в другом месте. И не факт, что таким местом была только одна твоя квартира, подозревая, что это лишь одно из мест. Ольга правильно повела себя, И вовремя позвонила. Мы предотвратили. Но вот где будет следующее место, я не знаю. Но не исключаю, что после такого провала с квартирой он будет еще злее и придумает что-нибудь гораздо серьезнее. Так что вопрос собственной безопасности у тебя сейчас должен быть на первом месте. Глеб застопорился. Расставив ноги, как бы наткнулся на невидимую стену. Уставился на Аристарха с таким удивлением, будто тот заставлял его проглотить горсть гвоздей. — Да ты что, Аристарх, мне прятаться от кровельщика? — Да никогда. Возмутился во весь голос. — Все, я принял решение. Немедленно выписываюсь из больницы. Хватит, бока отлежал. На работе раны лучше заживут, тем более, что работа не в проворот. — Пусть кровельщик знает, что я его не боюсь. Пусть только сунется ко мне. Вмиг башку разобью. И неожиданно для окламенно сообщил. Утром, после взрыва в моей палате, когда ты уже уехал, Исаю позвонили из офиса. Доложили, что охранники ночной смены пропали вместе с видеорегистратором от камер. Пока пытались выяснить, куда они запропастились, они к обеду сами приковыляли в офис. Избитые, едва живые. Рассказали о ночном нападении. Их связали, погрузили в машину, привезли к реке, избили и бросили. Представляешь, обнаглели до такой степени, что даже лиц не прятали. Благо, что рано утром на берегу очутился какой-то рыбак. Развязал, привел в чувство. Иначе неизвестно, чем бы для них это закончилось. Оклемавшись они на попутке вернулись в офис. Не сомневаюсь теперь, что это дело рук кровельщика. Но в офисе как будто все на месте. Я звонил секретарю. Она ничего подозрительного не обнаружила. Тебя не стал беспокоить. Ты и так всю ночь как заведенный. Думал, ты досыпать поехал. А ты, оказывается, опять мотаешься по городу. Аристарха история с охранниками насторожила. Он тут же сам позвонил секретарю и распорядился чтобы в офисе никто ничего не трогал, связался с операми и направил их туда, снять отпечатки пальцев и все обследовать. Не лезь на рожон, Глеб, попросил после этого. Еще ничего не закончилось. Держи постоянно связь со мной. Жаль, что Исай все еще в больнице. К сожалению, переломы быстро не срастаются. «Какого рожна ему тут делать?» Глухо отозвался Корозов. «Хватит валяться на больничной койке! Он выходит вместе со мной! Ничего, прыгать на костылях и за стенами больницы можно!» После Глеба Аристарх прошел в палату к Тамаре Былеевой. Она встретила его в халате, спрятав волосы под косынку. На невыспавшемся лице была растерянность и озабоченность. А Кламен сел на стул возле ее кровати, вытащил из внутреннего кармана пиджака и показал женщине снимок Сергея Сынянова. — Вот ваш настоящий двоюродный брат, Сергей Степанович Сынянов, — сказал с расстановкой, следя за ее лицом. — А это... — протянул второй снимок. — Не ваш брат. — Это опасный преступник Леонтий Кровельщик. «Убийца. Сейчас он скрылся. Но я полагаю, он может попытаться связаться с вами. Будьте осторожны. Охранники Корозова останутся около вас, пока мы не возьмем кровельщика. Я думаю, ему недолго осталось гулять. Здесь не его вотчина, здесь ему будет сложно скрываться. Сразу же сообщите мне, как только он попытается восстановить с вами контакты». Ему определенно что-то нужно от вас. Ведь не зря же он приехал именно к вам. Он может начать запугивать вас или уговаривать. Соглашайтесь на все и тут же звоните мне. Но что ему нужно от меня?» В красивых глазах Тамары появился страх. Она задала вопрос, краснея и вздрагивая. «А где мой брат?» Этого я пока не знаю, но убежден, скоро будет все известно. Аристарх вглядывался в глубину ее зрачков, надеясь увидеть в них нечто иное, чем страх. Однако ничего не видел. Соседки по палате притихли на своих койках, прислушиваясь к беседе, хватая каждое слово, но делая при этом вид, что им совершенно нелюбопытно, о чем идет разговор. Чуть позже оперативники обследовали офис Корозова. Отпечатков пальцев не нашли. Потом побеседовали с охранниками из ночной смены, составили фотороботы. Впрочем, один из охранников предположил, что нападавшие были в гриме. Глеб из больницы поехал домой. Он негодовал, не представляя, чем насолил кровельщику, что тот так старался отправить его на тот свет. Когда сообщили, что в офисе ничего не обнаружили, почувствовал себя спокойнее. Только у Акламина на душе покоя не было. Не могло быть, чтобы преступники врывались в офис лишь для того, чтобы вывести и избить охранников. В квартиру шли с взрывчаткой. Вполне возможно, и в офис приходили не с пустыми руками. Не зря же изначально вырубили охранников. Надо искать. Между тем, последующие события навалили на Аристарха новые неожиданные вопросы. Они на какое-то время отвлекли Акламина от обстоятельств ночного происшествия в офисе Корозова. Как гром среди ясного неба восприняли все родственники объявления Райки, что в случае смерти Былеева отца она является единственной наследницей его состояния, что у нее есть завещание Кира, которое подтверждает ее право наследования. И датировано оно тем временем, когда Райка была любовницей Кира. Одни восприняли это с возмущением, другие с недоверием. Третьи неопределенно пожимали плечами. Мол, этого можно было ожидать. Аристарху и Глебу ничего пока не оставалось, как снова удивиться. Точно так же, как и в случае с информацией из кафе «Деревенские лапти» о том, что перед убийством девицы и Бородавкина Райка встречалась с девицей в этом кафе. Возможно, в перипетиях вокруг Киры Райка занимала не последнее место. Но все это лишь догадки. Их к делу не пришьешь. Кстати, от самого Былеева никто из родственников. Никогда ничего не слышал о завещании на кого бы то ни было. А Кламен стал просеивать вал последних событий через сито собственной интуиции. Многие непонятные до того переплетения начинали как бы распутываться, когда он отрывал их от кровельщика и связывал с Райкой. Новая версия вполне имела право на жизнь. Глеб... Пометуя о своих недавних метаниях в отношении Сынянова, сейчас в отношении Райки не дергался. Сожалел только, что после информации из кафе «Деревенские лапти» жестко не потребовало Тесая установить постоянную слежку за невесткой Кира. Теперь твердо и настойчиво стал давить на Аристарха, чтобы тот немедленно задержал Райку и вытряхнул из нее все, что нужно. Он однозначно настаивал что проделки с Былеевым, несомненно, дело ее рук. Стало быть, она знает, где тот сейчас. Аристарх молчал в ответ. Версия требовала проверки. Кровельщика эта новость привела в замешательство. Получалось, что все его игры до этого момента не имели никакого смысла, были совершенной глупостью, какая в результате загнала его в полицейскую ловушку. Сидит он теперь в этой вонючей комнатке и нос никуда не высовывает, пережидает. А в это время все деньги, на которые он хотел наложить лапу, приобретают новую владелицу. Он, безусловно, понимал, что в тех обстоятельствах, какие вдруг выплыли на свет, с Тамары взять было нечего. Она теперь отработанный материал, сама оставалась без ломаного гроша. Впрочем, нет. Не совсем так. Если хорошенько подумать, жену Болеева еще можно использовать на полную катушку. С нею можно заключить соглашение. Негласное, но от какого ей трудно будет отказаться. Она еще может стать полной наследницей, если он уберет с ее дороги Райку вместе с завещанием. Вряд ли Тамара откажется от такого предложения. Какой бы она святошей ни была, дурой быть не захочет. Жизнь все равно расставляет свои акценты, и у каждого имеется своя цена. Так Кровельщик наметил свои дальнейшие действия. Естественно, известие о завещании на Райку сильно обеспокоило и потрясло Тамару. Она все это время, как бы безучастная к происходившим событиям, вдруг активно потребовала выписки из больницы и, несмотря на протесты врачей, покинула палату. Ко всему прочему, твердо отказалась от охраны Корозова. Ее можно было понять. Она, вероятно, переживала эмоциональный взрыв, узнав, что муж обманул ее. Казалось бы... Райка получила от Кира то, что хотела, и теперь живым он был ей не нужен. Однако не все было так просто. Убить его не проблема. Нужно еще смыть позор его пренебрежения ею ради Тамарки. Сейчас она заставила его лишить жену наследства. А теперь должна заставить убить ее. Он сам должен. Своими руками сделать это. Только так Райка могла считать себя полностью отомщенной. Она знала, что загородный дом Былеева пустовал. Тамара отторгала его, он был не в ее вкусе. И потому не любила бывать в нем так же, как Артем не любил бывать на своей даче. Тамара предпочитала людскую суету и шум городских улиц в загородной тишине. Эта тишина убивала ее. Райка надумала перевезти туда Кира. Держать его у себя стало опасно. Ночью Гусев затолкал Былеева в багажник автомобиля, и Райка села за руль. Битый час кружила по дорогам, прежде чем в темноте с потушенными фарами подъехала к дому. Въехала в ограду. Кира с заклеенным ртом и связанными руками выгрузили из машины и перевели по дорожке в баньку в глубине участка. На полках парилки была уже приготовлена лежанка. В предбаннике включили светильник. Он терялся в догадках, что задумала Райка. Молча подчинялся злым толчкам Гусева в спину. Чего еще эта тварь хочет от него? Завещание он подписал. Не ждал, что после этого она его отпустит. Почему же она тянет? Зачем держит его жизнь на тоненьком волоске? Невестка ничего не объясняла. Лишь когда собралась уходить, бросила из темноты. Поживешь, пока здесь с моим человеком. Еды полно, я буду навещать. Гусев запер Кира в баньке и в темноте пошел проводить райку. Она села в машину. Проговорила. — Смотри в оба. Лучше убей, но не дай убежать этому коту. — Обижаешь, мама, — ухмыльнулся Гусев. — От меня не уйдет. Не с такими козлами дела имел. — Надеюсь, — подытожила Райка. Машина выехала за ворота. Гусев закрыл их. Ночь была в самом разгаре.